Глава 10. Сердце Киерстаада Они вышли из пещеры и обнаружили, что Гвинвивар спокойно восседает на распростёртом на земле Данкине. Дзирт жестом велел пантере освободить коротышку, и они отправились в обратный путь к шлюпке. Всю дорогу Дзирт хранил молчание, отправив Гвенвивар на астральный уровень. как только убедился в том, что на сей раз они не встретят на берегу никакого сопротивления. Лед исчез вместе с зомби. Видя, как расстроило Дроу то, что он услышал, и уважая его настроение, все остальные тоже молчали. Зирт снова и снова повторял про себя слова слепой колдуньи, тщетно пытаясь расшифровать их. Каждый слог мог содержать в себе ключ к разгадке, послужить намеком, который поможет ему понять, кто же держит в плену его отца. Но эти слова прозвучали так внезапно, так неожиданно. Его отец, Закнофеин, Удзирта перехватывало дыхание, когда он вспоминал о нем. Он перебирал в памяти их многочисленные тренировочные бои, Их долгие разговоры. Он вспомнил, как Закнофеин попытался убить его. И за это он еще больше полюбил отца. Ведь тот преследовал сына, поверив, что тот пошел дурными путями дроу. Дзирд отогнал от себя воспоминания. Сейчас не время для ностальгии. Ему необходимо сосредоточиться на задаче, которая столь неожиданно встала перед ним. Велика была его радость при мысли о том, что за Кнофейна можно вернуть. Но не меньшей была и тревога. Некто могущественный, мать дома, или, возможно, сама Лос, хранил эту тайну. И слова ведьмы касались Кейти Бри, так же, как и Дзирта. Скиталец краткой бросил взгляд на девушку, которая, очевидно, погрузилась в сходные размышления. Ведь слова «ведьмы» означали, что всё это – нападение в глубоководье и путешествие к отдаленному острову – было устроено могущественным врагом, который хотел отомстить не только Дзирту, но и Кэти Бри. Дзирт замедлил шаги, позволив остальным подтащить шлюпку к воде, хорошенько запомнить слова «ведьмы» настолько точно, насколько было возможно. самое лучшее, что он может сделать сейчас для Кэтибри и для Закнофейна. Дзирт понимал это, но все же мысль о том, что Закнофейна можно воскресить, не отпускала его, и услышанное казалось туманом, каким-то далеким сном, который он изо всех сил пытался вспомнить. Дзирт даже утратил свою обычную бдительность, когда они отплывали от берега Каэрвича. Остановившимся взглядом он следил за тем, как весло рассекают т темную воду и был настолько поглощен этим зрелищем, что если бы орды Зомби пошли на них в атаку, дзирт обнажил бы свое оружие последним. Они вернулись на борт морской феи без происшествий. и Дюдермонт, перекинувшись парой слов с дзиртом, с тем, чтобы убедиться, что они покончили со всеми делами на острове, безотлагательно направил корабль в море. Как только они вышли из тумана, окутывавшего Каэрвич, Дюдермонт приказал поднять все паруса, и быстроходная шхуна вскоре оставила туманный остров далеко позади. Только после того, как Каэрвич исчез за линией горизонта, капитан пригласил Дзирта, Кейти и двух чародеев в свою каюту, для обсуждения того, что произошло. «Ты понял, о чем говорила старая ведьма?» спросил Дзирта капитан. «О Закнофейне», — ответил Дроу без колебаний. Он заметил, что лицо Кайтибри омрачилось. Как показалось Дзирту, она упала духом. «И куда теперь?» спросил Дюдермонт. «Домой! И только домой!» ставил Рабиярд: « У нас мало продовольствия, и нам нужно ликвидировать последствия того шторма, который потрепал нас, прежде чем мы достигли скал чаек. А потом, задавая этот вопрос, капитан смотрел дзирту в глаза. Дровово одушеввило то, что Дюдермонт считался с его суждением. Не услышав ответа, капитан продолжил. «Ступай, ищи того, кто люто тебя возненавидел, Дроу», — так сказала ведьма. «Кто бы это мог быть?» «Энтрери», — ответила Кайтибри. Она повернулась к изумленному Дюдермонту. «Артемис Энтрери, убийца с юга». «Тот самый, которого мы преследовали однажды до самого Калимшана?» — спросил Дюдермонт. «Неужели мы никогда с ним не покончим?» — воскликнула Кэтибри. «Он ненавидит Дзирта больше, чем кто-либо!» «Нет!» — прервал ее Дзирт, покачав головой и взъерошив свои густые белые волосы. «Не Энтрери!» Дроу хорошо понимал Энтрери. «Слишком хорошо!» «Конечно, тот ненавидел Дзирта. Или, возможно, ненавидел его когда-то, Но в основе их вражды лежала слепая гордость наемного убийцы, потребность узнать, кто лучше, а не какая-либо осязаемая причина для неприязни. Побывав в Мензоберонзане, Энтрери до некоторой степени излечился от этой потребности. Нет, все лежало глубже. Это имело отношение к самой Лос и касалось не только Дзирта, но и Кэтибри. из талактита, пронзившего купол святилища дома Беннер. И преследование, и пресловутое золотое кольцо в основе всего этого лежала чистая и абсолютная ненависть. «Кто же тогда?» – спросил Дюдермонт после продолжительного молчания. Дзирт колебался. «Наиболее вероятно, дом Беннер», – ответил он. «Я нажил много врагов». В Мензобиронзане дюжины таких, кто отправился бы очень далеко, чтобы убить меня. — Но откуда ты знаешь, что это кто-то из Мензобиронзана? — вставил Гаркл. — Не следует идти по неверному пути, ведь у тебя много врагов и на поверхности земли. — Энтрери! — снова сказала Каэтибри. Дзирт покачал головой. Ведьма сказала, «Кого обрел ты в первом доме своем?» — объяснил Дзирт. «Враг из Мензоберонзана». Кэти Бри не была уверена, что Дзирт точно повторил слова ведьмы, но доказательство казалось неопровержимым. «Итак, с чего же начать?» Дюдермонт, играя роль посредника, обратился сразу ко всем. «Ведьма говорила о другом мире». — размышлял вслух Робиярд. Она упомянула бездну. «Дом Лос!» — добавил Дзирт. Рабиярд кивнул. «Итак, мы должны получить какие-то ответы из бездны», — заключил чародей. «Плывем туда?» — насмешливо спросил Дюдермонт. Кудесник, более сведущий в этих вопросах, просто улыбнулся и покачал головой. Надо привести какого-нибудь демона в наш мир, объяснил он, и получить от него информацию не такая уж трудная или необычная задача для искушенных в колдовстве. Таких как ты? спросил его дюдермонт. Рабиярд покачал головой и взглянул на гаркла. Что? — сказал смущенный гаркал, заметив, что все взгляды устремлены на него. Волшебник глубоко погрузился в свои мысли, пытаясь восстановить в памяти слова слепой ведьмы, хотя с того места, где он стоял в пещере, он расслышал не все. «Таких, как ты!» — пояснил Робиярд. «Искушенных колдовстве!» «Я?» — пискнул от неожиданности Гаркл. «О нет! Меня и так уже изгоняли из дворца Плюща за 20 лет!» «Со мной слишком много проблем, слишком много демонов разгуливает вокруг, охотясь на гарпелов». «Тогда кто же добудет для нас ответы?» — спросила Кейтибри. «В Лускане есть чародеи, которые занимаются колдовством», — предложил Рабиярд, «И некоторые жрецы в глубоководье тоже, но и те, и другие обойдутся недешево». «У нас есть золото!» — напомнил Дюдермонт. «Это корабельное золото!» — вставил Дзирт. «Золото всей команды морской феи!» Дюдермонт сразу же прервал дроу. «Лишь после того, как Дзирт Доурден и Кэти Бри поднялись на борт, наши дела пошли на лад, и мы смогли так заработать. Ты — часть морской феи, член ее команды!» И каждый пожертвует для тебя своей долей, так же, как и ты пожертвовал бы своей, чтобы помочь другому. У Дзирта не нашлось возражений, но он уловил нотку недовольства в реплике Рабиярда, который добавил. — Разумеется. — Так глубоководье или лускан? — спросил чародей. — Обойдем Моншей с севера или с юга? «Глубоководье!» – неожиданно вмешался в разговор Гаркл. «Я бы выбрал жреца», – пояснил он, – «безупречного жреца. Он больше подходит для общения с демонами, чем чародей, потому что у чародея могут быть другие обязательства или вопросы, которые он пожелает задать той твари. Слишком вникать в дела демонов – это, полагаю, не очень хорошо». Дзирт, Каетибри и и Дюдермонт с любопытством посмотрели на кудесника, пытаясь понять, о чем он говорил. «Он прав», — быстро вставил Робиярд. «Безупречный жрец будет заниматься решением одной задачи, и мы можем быть уверены, что он призовет демона только во имя добра и справедливости». Говоря это, он смотрел на Дзирта. И у Дроу возникло ощущение, что чародей неожиданно подверг сомнению мудрость решения пуститься на поиски, следуя словам слепой ведьмы. Подверг сомнению и этот курс, и, возможно, осознал Дзирт, сами мотивы поиска. «Освобождение Закнофейна из Лаплос было бы праведным делом», — с нажимом сказал Дзирт. и в голосе его прозвучала нотка гнева. — В таком случае, безупречный жрец, это то, что нам надо, — небрежно ответил чародей морской феи, без всяких извинений. Кирстад смотрел в черные мертвые глаза оленя, который спокойно, очень спокойно лежал на плоской поверхности тундры. В окружении красочных цветов, буйно цветущих коротким летом в долине ледяного ветра. Он убил оленя одним ударом своего большого копья. Керстат был рад. Он не ощущал глубоких сожалений при виде поверженного великолепного животного, ибо выживание его народа зависело от результатов охоты. Ни малейшая часть этого гордого зверя не пропадёт зря. И все же юноша был рад, что это убийство, его первое убийство, было быстрым. Он посмотрел в глаза мертвого животного и возблагодарил его дух. Бертгар подошел сзади к молодому охотнику и похлопал его по плечу. Кирстад был поглощен созерцанием умершвленного им оленя. Его потрясло неожиданное осознание того, что теперь в глазах племени Он уже больше не мальчик, поэтому он едва заметил, как огромный охотник прошел мимо него с длинным ножом в руке. Бертгар склонился над животным, движения его ножа были четкими, отработанными долгой практикой. Через мгновение он повернулся и встал, протягивая к Керстаду окровавленные руки, держащие сердце животного. Съешь его! «И обретешь силу и быстроту оленя», — посулил вождь варваров. Кирстат неуверенно взял сердце и поднес его ко рту. «Это было частью испытания», — понял юноша, хотя и не знал, что оно предстоит ему. Голос Бердгара звучал торжественно, отказаться было невозможно. «Я больше не мальчик», — сказал Кирстат самому себе. Что-то дикое всколыхнулось в нем при запахе крови, при мысли о том, что он должен сделать. «В сердце духа оленя!» – объяснил другой охотник. «Вкуси этот дух!» Керстат больше не колебался. Он глубоко вонзил свои зубы черновато-красное сердце. После этого он почти не осознавал того, что делает. как поглощает сердце, как сливается с духом убитого оленя. Вокруг него звучали песни. Охотники из группы Бердгара приветствовали его вступление во взрослую жизнь. Больше не мальчик. Теперь от Кирстада ничего не требовалось. Он бесстрастно стоял в стороне, когда старшие охотники чистили и разделывали оленя. Конечно, именно этот путь был лучшим для него и его племени. Жить свободными от уз богатства, от связей с другими народами. Бердгар был прав, Керстад знал это. И все же юноша по-прежнему не держал зла на дворфов или народ десяти городов. И никакая ложь не могла уменьшить его уважение к Вульфгару. который столь много сделал для племени долины ледяного ветра. С разделкой покончили, все было сделано искусно и правильно. Ничего не пропало зря, ни малейшего неуважения к гордому животному. Юноша взглянул на свои окровавленные руки, ощутил, как струйка крови стекает по подбородку и капает на рыхлую почву. Это была его жизнь, его судьба. И все-таки, означает ли новая жизнь войну с десятью городами, как это случилось уже много раз в прошлом? А как же их связи с дворфами, которые вернулись в свои шахты, к югу от пирамиды Кельвина? Киерстад слушал Бертгара в течение нескольких последних недель. Он слышал, как Бертгар спорил с Равияком, отцом Киерстада. и признанным вождем племени Лося, единственным племенем, оставшимся в тундре Долины Ледяного Ветра. «Бертгар отделится», – подумал Керстаат, глядя на этого гиганта. «Бертгар возьмет с собой молодых воинов и заново создаст племя Медведя или какое-нибудь другое из родовых племен. И тогда соперничество, которое столь долго было образом жизни варваров Долины Ледяного Ветра, возродиться вновь. Кочуя по тундре, они будут сражаться за пищу или за лучшую землю. «Пока что это всего лишь одна из возможностей», – подумал Киерстаат, пытаясь отогнать от себя беспокойные мысли. Бертгар желал быть абсолютным лидером, хотел подражать Вульфгару, а затем превзойти его славу. Но он не смог бы сделать этого, если бы добился раскола среди оставшихся варваров, которые были слишком малочисленны, чтобы какие-то отдельные племена могли добиться реального превосходства. Вульфкар объединил эти племена. Были и другие варианты развития событий, но по мере того, как юноша обдумывал их, ни один из них не пришелся ему по душе. Бердгар, склонившийся над добычей, взглянул на Киерстаада. Его широкая улыбка говорила о том, что он принимает юношу полностью и без всяких скрытых мотивов. И все же Киерстаад был сыном Ревияка, и теперь ему казалось, что Бердгара и его отца могут ждать впереди конфликты. Вождю племени варваров могли бросить вызов. Он только укрепился в этой мысли, когда удачливая группа охотников, приблизившись к лагерю племени, состоящему из палаток из изолении кожи, столкнулась с двумя дворфами бренноом боевым топором и жрицей штамппет скрипущий коготь. Вам здесь не место тотчас же рявкнул бертгар на вождя дворфов. И тебя чтоб так же хорошо встречали огрызнулась таммпет, «Никогда никому не позволявшая говорить за неё. «Быстро ты позабыл долину Хранителя, а мы слыхали, что ты там был!» «Я не обсуждаю с женщинами важной темы», — невозмутимо сказал Бертгар. Бреннер быстрым движением руки остановил разъяренную Стампет. «Да я и не собираюсь разговаривать с тобой! Я и моя жрица пришли!» чтобы повидаться с Равияком, вождем племени Лося. Ноздри Бертгара раздулись. Керстат и другие охотники ожидали, что он бросится на Бренера, и напрягшийся дворф, похлопывая по открытой ладони рукояткой топора, на которой виднелось множество зарубок, также очевидно ожидал этого. Но Бертгар, не будучи глупцом, успокоился. «Я тоже возглавляю охотников Долины Ледяного Ветра», — сказал он. «Говори, зачем пришел, и убирайся». Бреннер усмехнулся и прошел мимо гордого варвара, направившись поселение. Бертгар взревел и прыгнул, приземлившись прямо на пути Бреннера. «Ты командовал в Сэтлстоуне», — твердо сказал ржебородый дворф. И, может быть, командуешь здесь, а может и нет. Когда мы покидали долину, Ревияк был вождем, и Ревияк все еще вождь, судя по всему, что я слышал. Бреннер не спускал у Бертгара осуждающего взгляда серый глаз, вновь обходя разъяренного гиганта. Стампет задрала нос и более не удостоила варвара даже взглядом. Для Киерстада, который любил Бренера и его буйное племя, это было тягостной встречей. Дул легкий ветер. Тишину нарушал только скрип шпангоутов морской феи, которая плавно скользила на восток по спокойным морским водам. Полная бледная луна висела над ними в безоблачном небе. Кэти Бри сидела возле баллисты, съежившись возле свечи, время от времени что-то записывая на пергаменте. Дзирт облокотился на поручни, и его пергамент был свернут и покоился в кармане плаща. По указанию Дюдермонта, все шестеро, побывавшие в пещере слепой ведьмы, должны были записать услышанное так, как они его запомнили. Пятеро из них. необычайно высокое соотношение, могли писать. Вейлону, который не очень-то дружил с буквами, следовало продиктовать то, что он помнил Гарклу и Робиарду, которые должны были по отдельности записать его слова, не интерпретируя их. Запись заняла у Дзирта немного времени. По крайней мере, запись тех частей, которые он помнил, наиболее ясно и считал жизненно важными. Он понимал, что каждое слово могло дать необходимый ключ к разгадке, но тогда он был слишком взволнован, слишком ошеломлен, чтобы уделять внимание мелким деталям. В самом начале ведьма упомянула отца Дзирта. и затем несколько раз намекнула на то, что Закнофейн выжил. Только об этом Дзирт и мог думать. Это, как он надеялся, он запомнил правильно. Кэти Бри была более внимательной. Ее запись оказалась гораздо точнее, но и она также была потрясена и удивлена случившимся, и не могла быть уверена в том, что память не подвела ее. «Я был бы рад разделить такую ночь с ним», — сказал Дзирт, и его голос прозвучал в тишине столь неожиданно, что девушка чуть не проткнула пером ломкий пергамент. Она подняла глаза на Дзирта, взгляд которого был устремлен на луну. «Хотя бы одну», — продолжал Дроу. «Закнофейну понравилась бы здешняя ночь». Кэти Бри улыбнулась, не сомневаясь в том, что это именно так. Дзирт много раз говорил с ней об отце. От него, а не от своей злой матери, унаследовал он черты своего характера. Они с отцом были похожи во многом и душой, и поведением в бою. Но Дзирт нашел в себе мужество покинуть Мензоберонзан, а Закнофейн нет. Он остался со злобными темными эльфами, и в конце концов был принесён в жертву паучий королеве. Он был дарован лос, но ею тому уступлен. Верная строка неожиданно всплыла в памяти Кейтибри. Она произнесла ее вслух громким шепотом и, почувствовав, что это точный вариант, вернулась к своему пергаменту и нашла ранее записанную версию строки. Оказалось, что она написала «Он был предложен лос», вместо «Он был дарован лос», Кейтибри аккуратно внесла исправление. Каждое слово могло быть жизненно важным. — Полагаю, что опасность, с которой я столкнулся сейчас, превосходит все, что мы когда-либо видели, — продолжал Дзирт. говоря с самим собой в той же степени, что и с Кейтибри. Девушка не упустила того, что в первой половине этой фразы прозвучало «я» вместо «мы». Всё происходящее касалось и ее, и она собиралась было прояснить это, но заявление Дзирта вызвало в ее памяти еще несколько слов. «И потаенным следом кого отныне ты пойдешь?» Кэти Бри поняла, что это следующая строка, и ее перо вновь принялось за работу. Дзирт продолжал говорить, но она едва слышала его. Однако несколько слов она все же ухватила и прекратила писать. Оторвала взгляд от пергамента и посмотрела на Дроу. Он вновь говорил о том, чтобы отправиться в путь одному. «Стихи, предназначены для нас двоих», — напомнила ему Кэти Бри. «Этот след ведет к моему отцу», — возразил Дзирт, — «к дроу, которого ты никогда не встречала». «И что же?» — спросила Кэти Бри. «По этому следу я должен отправиться». «Со мной», — решительно сказала Кэти Бри, — «и не вздумай снова уйти без меня». проворчала она. «Ты однажды уже ушел один и чуть было не навлёк гибель на себя и на всех нас своей глупостью». Дзирт обернулся и взглянул ей прямо в глаза. Как он любил эту женщину! Он знал, что ее не переспоришь, ибо любые представленные им аргументы она провергла бы, либо просто проигнорировала. «Я с тобой на всем пути!» сказала Кэти Бри, и ее твердый тон начисто исключал возможность любого компромисса. «И я думаю, что Дюдермонт, Гаркл, и, может быть, еще несколько человек также пойдут с тобой. И попробуй только остановить нас, Дзирт Доурден». Дзирт начал было отвечать, но передумал, стоило ли. Друзья никогда не дадут ему отправиться в этот мрачный путь в одиночку. Никогда. Он оглянулся на темное море, на луну и звезды, и его мысли вновь вернулись к Закнофейну. Он вспомнил кольцо золотое, о котором говорила ведьма. «Потребуется по крайней мере две недели, чтобы вернуться в порт», – посетовал он. «Три, если ветер не усилится», – ставила Кайтибри, не отрывая взгляда от пергамента. Неподалеку от них на верхней палубе, под поручнями палубы Юта, Гаркл-Гарпел энергично потирал руки. Он разделял недовольство Дзирта перспективой столь долгого плавания, и ему вовсе не хотелось болтаться по волнам еще две или три недели. «Туман судьбы!» – пробормотал он, вспомнив о своем новом могущественном заклинании, том самом, что доставило его к морской фее. Казалось, ему предоставляется идеальная возможность снова применить это волшебство.